Глава 3 Проем вывел в тесный коридор между стенами соседних комнат. Артем включил на телефоне фонарик и увидел, что справа начинается спуск. Деревянная лесенка вела в подвал, о существовании которого никто не догадывался. В остальном коридор пустовал. Темный, душный закуток. Приходилось пригибать голову. Узкие ступеньки тихо поскрипывали под ногами. Артем шел первым, Мама вслед за ним, держала его за плечи, будто боялась, что они угодят в ловушку или вовсе упадут в пропасть. Артём не сопротивлялся. Сейчас он думал лишь о том, что его ждёт внизу, там, где закончатся ступени. Спуск оказался на удивление долгим. Не было видно ни начала, ни конца лестницы. Удавалось различить только шершавые, неотшлифованные брёвна стен — Не оставалось никаких сомнений. Дедушка сам проектировал этот дом. Сам придумал этот тайник. В подвале устроил себе рабочий кабинет. Только непонятно, отчего он так прятался. Чем же он занимался в последние годы, если ему пришлось скрываться ото всех глубоко под землей? а р т ё м Да? Может, не надо? Подождем с е р ё ж у Мы ведь даже не знаем, куда идем. Мамин страх придал Артему еще больше решимости. Он знал, что должен непременно дойти до конца, чтобы доказать маме свою смелость, показать, что он уже взрослый. Фонарик на телефоне был слабый, и Артем не заметил, как закончилась лестница. Хотел опустить ногу на очередную ступеньку, но уткнулся в пол и вздрогнул. Мама почувствовала это. Что там? Идем дальше. Они медленно шли по узкому коридору. Дощатый пол был усыпан мелким с о р о м Какими-то бумажками, скрепками, щепками. В углу лежала тряпка. Дышать тут было неприятно. Тяжелый запах подземелья. Впереди показался тупик. Дальше было не пройти. Артем на мгновение расстроился, подумав, что дедушкин тайник давно пустует. Но вскоре увидел, что коридор оканчивается не тупиком, а дверью. Округлая медная ручка. Артем повернул ее. толкнул дверь и шагнул вперед. Это была та самая комната. В ней все было, как на фотографии. Фонарик выхватывал и книжные полки, рабочий стол и кушетку. Я же говорил, да. Артем с мамой по-прежнему говорили шепотом, словно боялись, что их услышит кто-то, обитавший в подвале. «Марина Викторовна, нащупал на стене выключатель». Одна из лампочек, вспыхнув, погасла, но остальные зажглись. «Так лучше», — прошептала мама, когда ее глаза привыкли к яркому свету. «В кабинете дышалось значительно легче, чем в коридоре. Значит, здесь была вентиляция». Дедушка не мог не позаботиться об этом. Артем смотрел прямиком на сейф. Тот стоял на тумбе возле рабочего стола. Не хотел и сторопиться. Нужно было для начала осмотреть комнату, а потом уж проверять, подходит ли ключ. Дедушка всегда говорил... что приятное мгновение надо оттягивать. Не торопись наслаждаться, помучай себя предчувствием. Быть может, оно окажется самым приятным. В предчувствии не бывает разочарований, так что насладись им сполна. Марину Викторовну удивило то, что в кабинете беспорядок. Книжный шкаф раскрыт, на единственном кресле небрежно лежит стопка книг, стул не задвинут. По столу разбросаны л и с к и бумаги, карандаши, корзина переполнена смятыми черновиками, коврик на полу сбит. Виктор Каюмович был небрежен в быту, но рабочее место всегда держал в чистоте и порядке. Значит, уходил отсюда в спешке, даже очки забыл. Марина Викторовна подняла с пола хорошо знакомые ей очки с самодельной п о к с и д н о й оправой. Артём улыбнулся, заметив, что над столом на стенке Висят белые птицы оригами. Среди простых журавликов было и несколько странных птиц. ц у т о р г а л ж и н прошептал Артем и приложил руку к груди. Там, под одеждой, висел амулет, подаренному на десятилетие дедушкой, деревянный футляр, обшитый светло-коричневой оленей кожей, с меховой к а н т о в к о й и вытравленным значком горной вершины. ы у т о р г а л ж и н кивнула мама. Они хорошо знали эту птицу. О ней часто рассказывал Виктор Каюмович. Она помогает одиноким путешественникам, спасает странников от гибели. «Появляется, когда тебе совсем плохо», — говорил дедушка, показывая маленькому Артему, — «как сложить утаргал жена из бумаги. Когда ты потерялся в самых темных дебрях, заплутал в самом непролазном буреломе, когда надежды выжить не осталось...» Появляется Утаргалжин, сопровождает тебя счаще, не дает страху одиночеству съесть тебя, а на прощание роняет тебе перышко, его нужно поднять и всегда носить с собой, и Утаргалжин будет тебе помогать, если не подберешь перо, то больше никогда его не встретишь. Такие дела. Своё перо дедушка получил ещё в юности, потерявшись в уссурийской тайге. Вложил его в амулет. Тот, что теперь висел на груди внука. Это был самый ценный подарок в жизни Артёма. Вот дедушка и заблудился в последнем походе, потому что отдал мне своё перо. Зря. Меня и в лес-то не пускают. Где уж тут в тайге потеряться? Ну что, сейф? Наконец спросила мама. Артём молча кивнул. Марина Викторовна бережно вставила ключ в скважину. п о п р о б о в а л надавить. Ничего не получилось. Артем затаился за ее спиной. п о п р о б о в а л еще раз. В обе стороны. Никак. Мама пожала плечами. д а я. Артем выхватил у нее ключ. Постой, погнешь еще. Мама не успела ему помешать. Юноша изо всех сил надавил на ключ, и замок щелкнул. Дверца открылась. Я же говорил. Тихо, едва слышно, промолвил а р т ё м Он заворожённо смотрел внутрь сейфа. Там лежали бумаги. Марина Викторовна разочарованно качнула головой, о чего я, собственно, ждала. Бережно достала содержимое и разложила на столе. Здесь была папка с записками, папка с рисунками, подшивка от топографических карт, одна отдельная, сложенная в несколько раз карта, и матерчатый мешочек с чем-то тяжёлым внутри. Мама решила смотреть всё по очереди, не торопясь. Но Артём её опередил. Прежде чем она успела раскрыть первую папку, он схватил мешочек, развязал на нём петлю и отшатнулся. В ноги юноша упал жёлтый, весь искорёженный, будто жёванный камень. Артём застыл, поражённый увиденным. Он хорошо знал такие камни, тяжёлые, мозолистые, с коричневыми пятнышками. Видел их в геологическом музее дедушкиного университета. Это был самородок, кусок настоящего золота. Будто выпавшая из челюсти великана, увесистая, полукилограммовая золотая пломба, гладкая по бокам и шероховатая в темных впадинах. «Дай сюда!» — мама забрала у него мешочек. Аккуратно извлекла из него еще один самородок и небольшую статуэтку из светло-зеленого нефрита. «Золото!» — прошептал Артем. Сейчас дедушкин кабинет в подземелье казался ему настоящей сокровищницей, затерянной среди гор. Он бы ни за что не поверил, что все происходит в подвале простого кренского дома в трех часах езды от Иркутска. Артем многое слышал о золотых приисках Сибири, о золотоискателях, уходивших вглубь Саян и погибавших там на снежных отрогах, Но я не мечтал однажды прикоснуться к подобной истории. Увидеть самородок не под стеклом в музее, а открыто, в дедушкином тайнике. «Еще неизвестно, откуда он их взял», — промолвила мама, угадав мысли и чувства р т ё м а Внимательно осмотрел а самородки, будто сомневаясь в том, что они настоящие, и разложил их по карманам к у ф т ы Юноша насупился, ему бы заполучить хоть один из таких самородков, И он бы купил себе свободу, отправился бы в настоящее путешествие, взял бы хороший рюкзак, палатку, ботинки, да и многое другое, и никто бы ему не помешал, ни родители, ни учителя в школе. А ведь я их нашел. Артем хмуро смотрел на маму. Если б не я, ты бы вообще сюда не попала. Так бы и выбросила ключ. Неужели жалко отдать хоть один самородок? А вот посмотрим, как еще будет. и без тебя найду десяток таких. Тогда никто не станет мною командовать. Уеду куда подальше. Буду присылать вам открытки, чтобы вам завидно стало. Мама тем временем раскрыла первую папку. На сына даже не посмотрела и не заметила его тревожного взгляда. В папке были листы, явно вырванные из какого-то блокнота, вырванные неаккуратно, с бахромой. Они шли не по порядку, будто вырывали их наугад, Из разных частей, или даже из разных блокнотов. Почерк был Виктора Каюмовича. В этом Марина Викторовна не сомневалась. Выверенный, размашистый. Значит, писал спокойно. Не в полевых условиях, а дома. Возможно, за этим столом. Мама села на стул. Попробовала найти хоть какое-то начало дедушкиных записях. Беспокойно перебирала листки. Наконец, решила читать всё подряд. Артём... Переборовший обиду, встал за ее спиной, чуть подался вперед и торопливо читал след за мамой. Не узнает. Но было бы странно не проверить. Я брался из-за более сомнительной экспедиции. Никаких подтверждений словам Гришавина нет. Но это и неудивительно, иначе золото давно бы нашли. — Все-таки золото, — прошептала Марина Викторовна. — Папа, папа, во что ты ввязался? Вчера нанял замечательного проводника, отлично знающего местность, а главное простого и доверчивого. Его было нетрудно убедить в научных целях экспедиции. Собственно, это недалеко от истины. Пройдем до последней приметы. Там оставлю Мергена сторожить лагерь, а сам уйду искать последнюю примету. Дальше будет видно. Мне бы еще пару помощников. Путь предстоит сложный, но нельзя рисковать. С Мергеном мне повезло. Самый наивный добродушный лесоруб из всех бурят, что мне встречались. Лицо у него свежее, непропитое. Нужно будет познакомиться с его семьей, войти к ним в доверие. Это не помешает. В таком деле мелочей нет, если все увенчается успехом, если в самом деле... Запись оборвалась. Марина Викторовна торопливо взяла другой листок. От бесконечной торговли. Местные ребята... удавят за копейку, но без лошадей мне не управиться. Я уже не в том возрасте, чтобы таскать по 40 килограммов на плечах, а на Мергена не хочется наваливать слишком много, на него и так ляжет вся тяжелая работа. Я буду восстанавливать по приметам карту, а ему предстоит прорубаться через заросли, искать обходные пути. Дальше началась табличка с перечнем провианта, геологического снаряжения. ружей и прочей поклажи. На этом запись оборвалась. Кажется, я досконально запомнил все приметы. Каждый вечер изучаю их. Потом это может пригодиться. Нужно быть готовым к любому повороту. Надеюсь, приметы окажутся точными. Никогда бы не подумал, что беглый каторжник может так точно фиксировать местность. Впрочем, я до сих пор не уверен, что это его работа. Слишком много странностей, В записях Гришавина. Никогда не поверю, что д ё м и н а этого закалённого тайгой, прожжённого преступника, можно было чем-то напугать в горах. Так что н а с т а в золото почти нетронутым. Сказки. Но делать нечего. Разберёмся на месте. Теперь нужно подыскать помощника или проводника. Один не управлюсь. Западнее к а р а б у р е н и я ещё не поднимался. Хорошо бы нанять кого-то из местных. «Надо присмотреться к лесорубу, который помогал мне с крольцом. Он, кажется, немного...» Запись оборвалась. Марина Викторовна отложила этот листок и взялась за другой. Увлекшись записками отца, совсем позабыла об Артеме, а он уже глубоко склонился над ее плечом и жадно вчитывался в каждую строчку. Ему не терпелось узнать, чем все закончится. Судя по двум самородкам... Дедушка нашел таки свое золото, вот только с ч а с т ь е оно ему не принесло. Следующая страница была мятой, словно ее складывали несколько раз, затем старательно выглаживали и опять складывали. На ней был подробно расписан дневной рацион экспедиции, указывались координаты, типы местности, геологические названия пород, но все это Марину Викторовну не заинтересовало. Поверх аккуратной таблицы была наискось Сделана торопливая приписка красными чернилами. Тут дедушка явно писал в спешке. Разобрать его пляшущие буквы было непросто. «На всякий случай, отправлю тебе ключи. Вчера за домом следили. Это не к добру. Нельзя задерживаться. Старый дурак. Я ведь даже не взял фотоаппарат. Ну, конечно, думал, что ищу золото». Марина Викторовна не заметила, что все теснее сжимает кулаки. Края леска смялись, по бумаге пошла рябь. Эти записи Виктор Каюмович оставил для неё. Он знал, что она сюда доберётся, знал, что откроет сейф. Взгляд помутнел. Смотреть приходилось словно через запотевшее стекло. Марина Викторовна тряхнула головой и, прищурившись, стала читать дальше. «Я ведь не за себя переживаю, а за открытие, ради которого возвращаюсь с горы». Если б я только знал, если б только сразу поверил. Принес какие-то жалкие четыре самородка. Не ученый, а вор. Но золото тут не главное. То, что я нашел, важнее любого золота. Лишь бы все удалось, тогда бы оправдались мои поиски. Я должен все сфотографировать. Это будет мое личное открытие. Венец моей научной карьеры. Без доказательств. Я в институт не пойду. Меня засмеют. Я бы и сам засмеял любого. С обратной стороны была единственная надпись, еще более торопливая и путанная. Марина Викторовна не сразу смогла прочитать. «Ни в коем случае не идите по моим следам. Это опаснее, чем я думал. Не ищите меня». Других надписей на этой стороне не было. Только по ее краям шли ветеватые узоры, будто дедушка задумал перерисовать изгибы Иркута, змеившегося по карте Тункинской долины. Марина Викторовна в отчаянии смяла листок. «Мама, что ты делаешь?» Артем выхватил у нее бумагу, опасаясь, что мама разорвет ее. Марина Викторовна не сопротивлялась. Спрятав лицо в ладонях, беззвучно вздрагивая, начала плакать. Слезы сочились сквозь пальцы и падали на еще непрочитанной записи Виктора Каюмовича. Артем растерялся, не знал, что делать, как успокоить маму. «Ты чего, ну?» На мгновение юноша увидел, как приоткрылся карман ее кофты. В нем лежал самородок, насыщенно желтый, на вид мягкий, будто свежая смолка. Артем позабыл обо всем. О слезах мамы, о страницах из дедушкиного дневника. Он опять думал о золоте, о том, что этот скромный кусок металла мог бы купить ему настоящую свободу. и Юноша догадывался, что выручить за него не слишком много денег. Но уж на одно путешествие ему бы точно хватило. Распланировать поход, как это делал дедушка, нанять себе проводника, найти лошадей. «Эй!» — донесся до них мужской голос. Артем вздрогнул. От испуга так сдавил маме плечо, что она вскрикнула. «Эй!» Теперь и Марина Викторовна услышала. Уставшая после дневной уборки, п о и с к а в тайной двери, запутавшаяся в отцовских записях, она не сразу разобралась, что происходит. Как это бывает в первые секунды после сна, забыла, где находится. Растерянно г л я д е л а с ь посмотрела на Артема. Увидела страх в его глазах и все поняла. В доме кто-то был. Стоял в прихожей и звал хозяев. Второй час ночи. «Эй — Эй! — голос приблизился. — Ещё немного, и незнакомец найдёт спуск по тайную комнату. Нужно было срочно принять решение. Выключить свет и затаиться? Или выбежать по лестнице на первый этаж и как можно скорее задвинуть на место поставец? — Это те самые воры? — с дрожью в голосе спросил Артём. Мама вскочила со стула. В два шага о к а з а л а с у стены, щёлкнула выключателем. Слишком громкий щелчок. Комната схлопнулась. Густой, пятнистый мрак.